Тесса, глава 11 «Как продвигаются поиски школы?» — спрашивает меня Рэйчел, утром в воскресенье, сидя по-турецки на полу в нашей гостевой комнате и укладывая вещи для возвращения в Нью-Йорк. «Мы впервые наедине за все выходные, так как мама улетела домой ранним рейсом, а Декс и Ник повели детей на прогулку» или «принудительный выгул», как назвала это Рэйчел, оторвав своих девочек от дивана. Скорчив гримасу, я отвечаю, «Это такая морока!» «Стало быть, ты окончательно исключила государственную начальную школу», уточняет она, забирая в хвост волосы резинкой, которую носит на левом запястье, видимо, вместо часов. Волосы у нее длиной до плеч. «Думаю, да». «Ник за нее, наверное, потому что сам учился в государственных школах. Ну, а мы с Дексом в них не учились, как ты понимаешь. Думаю, все дело в том, кто к чему привык. Говорю я, надеясь, что в этом кроется истинная причина расположения Ника к государственным школам, а не желание просто-напросто избавиться от поездок в школы, подачи заявок и разговоров на данную тему». «Ну да». «Мы с Ником из одного лагеря. Я училась только в государственных школах, но поняла, в Нью-Йорке лучше пойти другим путем», — говорит она, раскладывая на ковре застежкой вниз маленькие сарины блузки с цветочным узором. Затем она тщательно разглаживает морщинки, подворачивает внутрь рукава и с ловкостью продавщицы универмага превращает одежки в аккуратные квадратики. Я запоминаю ее действия, но знаю, что никогда их не освою, как не могу научиться складывать на манер орегами наши столовые салфетки, в отличие от Ника, который в совершенстве овладел этим, пока подрабатывал официантом в загородном клубе во время учебы в колледже. «Я поклялась оставаться всегда спокойной, — говорю я, — но теперь, когда приходится этим заниматься, меня все бесят». «Да», — кивает Рэйчел. Меня больше трясло от заполнения заявлений для Джулии и Сары, чем при подаче документов в юридическую школу. Одно дело расписывать свою квалификацию и способности, но совсем другое — хвалиться собственной пятилетней дочерью. Это как-то примитивно. Декс подошел к этому проще. В нашем эссе в Спенс он назвал Джулию «Живым кореглазым чудом». Я смеюсь. Так и написал? Слово в слово. Какая банальность, говорю я, качая головой, вполне понятно изумляясь собственному брату-банкиру, с виду такому сдержанному и обладающему чувством собственного достоинства, а в личной жизни — полному придурку. В то же время мне кажется, что отчасти поэтому у него такой удачный брак. Он и есть банальность, полная противоположность эффектности, а я — Навидавшись за многие годы разных отношений, пришла к выводу, из эффектных мужчин получаются неважные мужья, и мой отец — первый из них. «Да, поэтому меня не удивил их отказ», — иронически усмехается Рэйчел. «Весьма успешный человек, она, похоже, воспринимает этот отказ как своеобразный знак почета, как бы оставляя промах целиком на совести школы И мне приходит в голову, что, несмотря на свою скромность, а иногда даже откровенную застенчивость, Рэйчел на самом деле — одна из самых уверенных в себе женщин из числа моих знакомых, в отличие от Эйприл и стольких других матерей, стремление которых к совершенству является, как видно, способом справиться с подспудной неуверенностью в себе. Она продолжает. «Я знаю, мне следовало подредактировать эссе Декстера, но в глубине души я знала, что Спенс все равно нам не подходит, поэтому и не стала суетиться. Я интересуюсь, почему, так как меня всегда интригуют подробности их жизни в Нью-Йорке, настолько отличающиеся от моих воспоминаний о Манхэттене времен моей бездетности. «О, не знаю», — отвечает она, — и медлит, прежде чем взяться за розовый кашемировый свитерок с пришитыми по краю выреза крохотными помпонами. Все вещи Джулии и Сары, изысканные и девчоночьи, разительно отличаются от гардероба самой Рэйчел, джинсы, уютные свитера коричневых оттенков и длинные роскошные шарфы, которые она дважды оборачивает вокруг шеи даже летом. Да, просто наслушалась стереотипных характеристик о каждой школе. Чапин предпочитает светлокожих, богатых, белую кость. В Спенсия — полно богатых, имеющих связи в обществе девочек или в интерпретации ненавистников, избалованных, шлюх-материалисток. А Декс, когда нам отказали, она улыбается, а затем, подражая его низкому голосу, произносит — Как они посмели отвергнуть наше кореглазое чудо? Я смеюсь над своим братом, а потом интересуюсь репутацией Брэрли, школы для девочек в Апер-Истсайде, в которой учатся Сара и Джулия. «Хм, дай-ка подумать, я бы сказала, неряхи-интеллектуалки», — говорит Рэйчел. «Ты нисколько не похожа на неряху», — возражаю я, указывая на идеальные стопки одежды, которую она укладывает в холщовые сумки дочерей от L.L. Bean. Она смеется и спрашивает, «Итак, Лонгмир по-прежнему возглавляет твой список школ для Руби?» Я киваю. На меня производит впечатление, что она помнит название бостонской школы, но еще больше удивляет ее следующий вопрос. «Это туда ходят дочери Эйприл, да?» «Да» что в данный момент говорит не в ее пользу для Ника, замечаю я и рассказываю целиком историю пациента Ника. Он хочет избежать всякой огласки или хотя бы нейтрализовать тех, кого считает сующимися не в свои дела бездельницами, мнящими себя героинями драмы. Сующиеся не в свои дела бездельницы, мнящие себя героинями драмы, есть повсюду, говорит Рэйчел в частных школах, в государственных школах, на Манхэттене, на Среднем Западе. Они неизбежное зло. Я понимаю, но объясни это Нику. В последнее время ему ничего нельзя сказать. Едва эти слова произнесены, как я сожалею о них, так как чувствую себя предательницей, выпалив их в разговоре с Рэйчел, которая никогда слова дурного о муже не скажет. А кроме того... Моя зревшая в отношении мужа критика обрела форму. Рэйчел сочувственно смотрит на меня, отчего я острее ощущаю свою вину. «Ничего нельзя сказать по поводу чего», — уточняет она. «О, не знаю, иду я на попятную. Я понимаю, что у него другое происхождение». Я прекрасно вижу, что Эйприл, Роми и всем в их клике следует оставить эту женщину и ее ребенка в покое. Я так и сказала, Эйприл, а подобные вещи нелегко говорить подруге. Я представляю, кивает Рэйчел. Но Ник воспринимает это крайне обостренно. Ты же знаешь, каким он может быть. Уверенный в собственном превосходстве. Не совсем те слова. Прямолинейный. «Суровый», — подсказывает она, — «ну да, пожалуй, так. Он всегда был суровым, — говорю я, вдруг понимая, как трудно характеризовать самых близких тебе людей, потому, возможно, что тебе известны все их сложности и противоречия. Но дело не только в том, что он не переносит фривольность, распускание сплетен, журналы про знаменитостей, неумеренное пьянство и траты». Рейчел нерешительно кивает, следуя по тонкой линии, отделяющей поддержку моей позиции от очернения Ника. «Я понимаю. Послушать меня, так у него совсем нет чувства юмора». «Нет-нет, ничего подобного. Послушай, я знаю Ника, я его понимаю. У него отличное чувство юмора», — говорит она. «Верно. Просто в последнее время он кажется более замкнутым. Не хочет встречаться с друзьями, А что касается воспитания детей, то он или отец «Оставьте меня в покое» или «Мистер Придира». Но, может, я это только сейчас стала замечать, задумчиво произношу я, вспоминая последний разговор с матерью и застенчиво посвящаю Рэйчел в некоторые неприятные подробности». «Ну, Барби циник, к ней надо относиться скептически», — говорит она. «Ты знаешь, что она недавно мне сказала в присутствии девочек?» «Что?» — спрашиваю я, качая головой в ожидании. Она заявила, что замужество — это как посещение ресторана с подругами. Ты заказываешь, что тебе нравится, а когда видишь блюда, которые принесли подруги, и сама желаешь попробовать то же самое». Я смеюсь, уронив голову на руки. «Жестоко. Знаю, она заставила меня почувствовать себя большой свиной отбивной, которую Декс может отослать назад на кухню. А как тебе вот это?» Увидев недавно, как Ник открывает для меня дверцу автомобиля, она выдала следующий перу. «Когда мужчина открывает дверцу своей машины для жены, можешь быть уверена в одном, или автомобиль новый — или жена. Рэйчел смеется, а затем спрашивает, и как, автомобиль новый? К сожалению, да, только что с конвейера, поэтому в любом случае я никогда не признаюсь ей, что уход с работы не стал в итоге панацеей, на которую я надеялась. Я чувствую себя вымотанной и измученной, и все равно не хватает времени на детей, вообще ни на что, честно говоря. «Ну да, и ты чувствуешь себя еще более виноватой, верно, что ты не мама-волшебница?» «Но ты-то такая, с упреком, — говорю я». «Нет, не такая, — возражает Рэйчел. Не помню, когда в последний раз я садилась порисовать или порукодельничать с девочками. Дома ты теоретически имеешь намного больше времени, но заполняешь его мелочами, которых каким-то образом избегала, когда работала». Да снова восклицаю я, испытывая громадное облегчение, так как нет ничего безысходней мыслей, будто ты одна ощущаешь себя определенным образом, особенно в вопросах материнства. И успокоить может только знание, что ты не одна такая. Точно, у меня такое чувство будто мне нужна жена. кто-то для осуществления классных мероприятий и, И выполнение всех поручений, подсказывает Рэйчел, и покупки подарков, и заворачивание их, и написание благодарственных записок, и составление фотоальбомов, говорит Рэйчел, закатывая глаза. Прошло уже два года, а я застряла на середине младенческого альбома Джулии. Черт, забудь про альбомы. Кто бы мне наснимал эти самые фотографии, жалуюсь я, вспоминая, как недавно сказала Нику, что, случись со мной беда, у детей не будет даже фотографии их матери. Он велел мне не сходить с ума, схватил фотокамеру и щелкнул меня с темными кругами под глазами и с намазанным клеросилом огромным прыщом на подбородке. Снимок этот я позже удалила, содрогаясь при мысли, что меня могут запомнить в таком жутком виде. Или, еще хуже, увидит другая женщина, вторая жена Ника, единственная мать, которую будут знать мои дети. Затем, когда у меня появилось чувство, что наше игривое ворчание начинает смахивать на безудержное злословие, Рэйчел наклоняет голову на бок и с улыбкой произносит. «Ах, да, но как им повезло, что они такие невозможно красивые, хоть и некомпетентные». Я улыбаюсь, недоумевая, с чего ей пришло в голову назвать детей некомпетентными, а потом до меня доходит, что Рэйчел говорит не о детях, а о Декси и Нике. Да, шире улыбаюсь я, это очень хорошо. В тот вечер, уже проводив нашу компанию и уложив детей спать, мы с Ником в нашей комнате готовимся ко сну. Прекрасные были выходные, говорю я, ополаскивая лицо. Я промокаю его насухо и щедро наношу на лицо и шею увлажняющий крем. Я так люблю, когда наши дети собираются все вместе. «Да, весело было», — откликается Ник, роясь в своем комоде и вытаскивая оттуда хлопчатобумажные пижамные штаны, и твоя мама умудрилась вести себя хорошо. Я с улыбкой лезу в свой комод и выбираю черную ночную рубашку. Она из хлопка со спандексом и не откровенно сексуальная, но покрой мне идет, я надеюсь вызвать искорку между Ником и мной. Я не столько настроена на секс, сколько хочу последующей интимности. Да, но вчера утром она мне столько всего наговорила. Насчет чего? О, не знаю, она все волнуется. О чем она волнуется теперь? Да все о том же». «Как тяжело в семье с двумя маленькими детьми, что мне не следовало уходить с работы», говорю я, внезапно понимая, ее тревоги кристаллизуются в моей голове, превращаясь и в мои. А может, они уже подспудно зрели и просто были извлечены на поверхность интуиции моей матери. «Ты сказала ей, что у нас все отлично», — интересуется Ник, — но отвлекается, проверяя свой Блэкбери, затем быстро печатает ответ. Его подвижные большие пальцы оба задействованы. Всякий раз, когда вижу вот так двигающиеся его руки, я вспоминаю, что он хирург с превосходнейшими навыками моторики и чувствую нарастающую волну желания. Но все равно мне не нравится, что он употребил слово «отлично». Я хочу быть лучше, чем отлично. «Да», — сказала. Я наблюдаю за ником, который, сдвинув брови, продолжает печатать, и могу сказать, что эта переписка связана с работой. Он резко заканчивает, натягивает пижамные штаны и завязывает шнурок пояс. «Ты всегда спишь, Топлес?» — спросила я его однажды, когда мы только начали встречаться. Тут он засмеялся и поправил меня. «Это девушки носят топы, а про мужчин так не говорят». Я смотрю, как он бросает свою одежду якобы в сторону корзины для белья, но промахивается настолько очевидно, что мог бы и не пытаться. Такая случайность на него не похожа, и, глядя на груду одежды на полу увенчанную его гарвардской бейсболкой, густого красно-коричневого цвета, вывернутой наизнанку, я чувствую, как начинаю выходить из равновесия. Я мысленно считаю до десяти, желая услышать от Ника хоть какие-нибудь слова, любые, и, не дождавшись, говорю. Я распечатала заявку для Лонгмера. Данное заявление целиком задумано, чтобы задеть его чувства или хотя бы вовлечь в разговор. Мне чуточку стыдно за мои манипуляции, но до какой-то степени мои действия оправданы. Он лишь издает возглас удивления, направляясь к раковине в ванной комнате. Я сижу на краю ванны и наблюдаю за игрой мускулов у него на спине, пока он чистит зубы, прикладывая, как мне всегда казалось, излишнюю силу. Одно время я напоминала ему о деснах, о том, как плохо сказывается на них его способ чистки зубов, но с годами оставила это. «Думаю, нам следует запустить процесс», — говорю я. «Да», — отзывается Никтоном, полным скуки, словно говорит мне, что это относится к длинному списку вещей, его не касающихся, так же как перекус для всего класса и костюмы для Хэллоуина. Я мысленно чертыхаюсь и думаю, моя мать права. Да, я положу ее в твой кейс. Может, сделаешь первую попытку написать эссе на этой неделе? Рэйчел и Декс свои написали. Ник смотрит на меня в зеркало, а потом произносит с полным зубной пастыртом. Серьезно? Я смотрю на него пустым взглядом, пока он сплевывает в раковину, полощет рот и говорит... «Ладно. Хорошо, но мне предстоит просто сумасшедшая неделя, завтра пересадка кожи у Чарли». «Конечно, — говорю я. Мое раздражение увеличивается еще на градус, когда Ник называет своего пациента по имени. Мгновение спустя Ник ложится следом за мной в постель. «Такие, значит, у нас дела?» — со вздохом спрашивает Ник. «Мы решили подать заявление в Лонгмер». «Это прекрасная школа, в ней учится Чарли». Едва произнеся эти слова, я понимаю, что зашла слишком далеко. «Что это должно означать?» — спрашивает Ник. «Ничего», — отвечаю я невинным взглядом широко раскрытых глаз и поправляю вокруг себя покрывало. «Ладно». «Что такое, Тесс? Ты злишься?» «Нет». Как можно более неубедительно отвечаю я, желая услышать ответ Ника, и тогда я смогла бы высказать ему все, что чувствую, ту досаду, за которой идет гнев. Гнев отчасти кажется оправданным, но, с другой стороны, это паранойя и эгоизм. Только вот он не делает этого ответного шага, не дает мне шанса, не задает вообще никаких вопросов, а просто говорит «хорошо» ну а теперь давай-ка спать. Конечно, я понимаю, у тебя завтра операция, отвечаю я. Ник смотрит на меня и с едва заметной улыбкой кивает, затем в последний раз рассеянно проверяет свой Блэкбери и выключает прикроватный свет, явно не замечая ни моего сарказма, ни моей маленькой черной ночной рубашки.